Нравственная характеристика, педагогика и собственный мир, имущество и живот. Что значит дружиться и делиться? Фарсилы, забывалы, отчаянные, триумвират, солидные, силачи. Каждые три месяца все воспитатели и учителя гимназии собирались под председательством директора внизу, в общеучительской, на педагогический совет. Там устанавливались воспитательные и учебные приемы, определялось количество уроков по различным предметам, обсуждались важнейшие проступки воспитанников. Ввиду последнего каждый отдельный воспитатель обязан был ввести характеристики своих воспитанников. Для этого ему и выдавались по числу гимназистов его отделения несколько десятков синих с золотыми корешками тетрадок на обложке которых печатным шрифтом было обозначено «Нравственная характеристика – воспитанника Эмской военной гимназии, такого-то класса, такого-то отделения, имя, фамилия». Воспитателю оставалось только заполнить на обложке пустые места и затем излагать общими фразами свои бесхитростные наблюдения. И воспитатель, добросовестно относясь к своему долгу, писал «Золотое сердце, но ленив крайне». Видно дурное влияние домашней среды, и это чаще всего писалось в характеристиках, с небольшими способностями, но весьма старательный, и так далее. Затем успехи в науках и благонравии пощались на публичном акте 30 августа похвальными листами и разрозненными томами Брема. Олентяев, Шулунов и Порочных оставляли без отпуска, лишали обедов и завтраков, ставили под лампу, Ставили за обедом к барабанщику, сажали в карцер и даже изредка посекали. И все это, взятое вместе, составляло, по мнению начальства, твердо обдуманную воспитательную систему, принятую педагогическим советом на основании глубокого и всестороннего изучения вверенных его руководству детских натур и прочного доверия, питаемого воспитанниками к их воспитателям. А между тем внутренняя, своя собственная жизнь детских натур текла особым руслом, без ведома педагогического совета. Совершенно для него чуждо и непонятное, вырабатывая свой жаргон, свои нравы и обычаи, свою оригинальную этику. Это своеобразное русло было тесно и точно ограничено двумя недоступными берегами. С одной стороны, всеобщим безусловным признанием прав физической силы, а с другой, также всеобщим убеждением что начальству есть исконный враг, что все его действия предпринимаются исключительно с ехидным намерением учинить пакость, стеснить, урезать, причинить боль, холод, голод, что воспитатель с большим аппетитом ест обед, когда рядом с ним сидит воспитанник, оставленный без обеда. И как это не покажется странным, но свой собственный мальчишеский мирок был настолько прочнее и устойчивее педагогических ухищрений, что всегда брал над ними перевес. Это уже из одного того было видно, что если и поступал в число воспитателей свежий сильный человек с самыми искренними и гуманными намерениями, то спустя два года, если только он сам не уходил раньше, он опускался и махал рукой на прежние бредни. Капли за каплей в него внедрялось убеждение, что эти проклятые сорванцы действительно его вечные, беспощадные враги что их необходимо выслеживать, ловить, обыскивать, стращать, наказывать как можно чаще и кормить как можно реже. Таким образом, собственный мир торжествовал над формалистикой педагогического совета. И какой-нибудь Грузов с его устрашающим давлением на малышей, сам того не зная, становился поперек всей стройной воспитательной системы. Каждый второклассник имел над собственностью каждого малыша огромные права. Если новичок не хотел добровольно отдавать гостинцы, старичок безнаказанно вырывал их у него из рук или выворачивал наизнанку кармана его панталон. Большинство вещей новичка, по своеобразному нравственному кодексу гимназии, старичок не смел касаться, но коллекционные марки, перышки и пуговицы, как предметы отчасти спортивного характера, могли быть отбираемы наравне с гостинцами. На казенную пищу также нельзя было насильственно покушаться. Она служила только предметом мены или уплаты долга. Вообще сильному у слабого отнять можно было очень многое, почти все. Но зато весь возраст зорко и ревниво следил за каждой пропажей. Воровство было единственным преступлением, которое доводилось до сведения начальства, не говоря уже о самосуде, производимом над виновными. И к чести гимназии надо сказать что воров в ней совершенно не было. Если уж кто и грешил нечаянно, то потом уже закаивался на всю жизнь. Но и здесь, наряду с суровой честностью по отношению к товарищам, своя собственная нравственность давала вдруг неожиданный скачок, разрешая и даже, пожалуй, поощряя всякого рода кражу у воспитателей. Конечно, крали чаще всего съестное из шкафчиков в офицерских коридорах. Крали вины и наливки. И крали обыкновенно со взломом висячих замков. Кроме прав имущественных, второклассник пользовался также правами и над животом малыша, то есть во всякое время дня и ночи мог сделать ему из лица лимон или мопса, покормить маслянками и орехами, показать Москву или квартиры докторов Ай и Ой, загнуть салазки, пустить дым из глаз и так далее. Новичок со своей стороны Обязывался переносить все это терпеливо, по возможности вежливо и отнюдь не привлекать громким криком внимания воспитателя. Выполнив перечисленную выше программу веселений, старичок обыкновенно спрашивал, «Ну, малыш, чего хочешь, смерти или живота?» И, услышав, что малыш больше хочет живота, старичок милостиво разрешал ему удалиться. Всякий новичок считался общим достоянием второго класса. Но бывали случаи, что один из отчаянных всецело завладевал каким-нибудь особенно питательным малышом. Брал его, так сказать, на оброк. Для этого отчаянный оказывал сначала новичку лестное внимание. Ходил с ним по зале обнявшись, в конце концов обещал ему свое великодушное покровительство. — Обижает тебя кто-нибудь, малыш? — спрашивал заботливо отчаянный. — Ты мне скажи правду, не бойся. — Нет. То есть, конечно, обижают. Вот в воскресенье пирожные отняли. Кто же отнял-то? Я и сам не знаю. Человек пять. Открыли парту и насильно отняли. Ну уж это по, то есть, возмущался отчаянный. Разве же можно так поступать? А? Конечно, нельзя. Прямо свинство. Раз пирожные твои, никто не смеет их брать. Правда ведь? Конечно, правда. А то ведь еще вспоминает новичок делая смелее занковский вчера мне руку вывернул очень больно по спине ударил вот скотина то негодовал отчаянный а ты знаешь что если тебя кто-нибудь тронет ты мне скажи я уж за тебя заступлюсь слышишь я скажу спасибо тебе и знаешь что еще давай с тобой будем дружиться ты мне очень понравился с первого раза давай конечно давай Радостно соглашался новичок. «Дружиться и делиться, ладно?» «Да, да», — ликовал новичок. «Вот-то будет хорошо!» И новые друзья протягивали друг другу руки, и ближайший свидетель, которому вкратце объясняли дело, разнимал их, освещая этой формальностью обоюдный договор. Но заключенная дружба вовсе не требовала, чтобы старичок, получив где-нибудь кусок пирога или десяток слив, тотчас же принес молодому другу половину. Молодой друг из этой добычи не получал ни крошечки. Зато если младший дольщик приносил из дома кулечек с провизией, то по крайней мере семь восьмых его содержимого отбиралось старшим дольщиком, глядевшим на них как на своего рода постоянный доход. Конечно, эти самые гостинцы мог вытрясти из новичка и первую встречный второклассник, но, как уже сказано, было выше – Авторитет физической силы стоял в гимназии настолько высоко, что ему подчинялись не только за страх, но и за совесть. Этот всеобщий культ кулака очень ярко разделил всю гимназическую среду на угнетателей и угнетаемых, что особенно было заметно в младшем возрасте, где традиции нерушимо передавали из поколения в поколение. Но как между угнетателями, так и между угнетаемыми Замечались более тонкие и сложные категории. Над слабейшим можно было не только форсить, но можно было и забываться. И Буланин весьма скоро уразумел разницу между этими двумя действиями. Форсила редко бил новичка по злобе или ради вымогательства. Еще реже отнимал у него что-нибудь. Но трепет и замешательство малыша доставляли ему лишний раз сладкое сознание своего могущества. «Эй, молодой человек! Пссс! Молодой человек, пожалуйте сюда!» окликает фарсила новичка, который в длинный осенний вечер бесцельно бродит по зале и с тоской заглядывает через запотевшие окна в холодную непроницаемую тьму. Новичок вздрагивает, оборачивается, неуверенно подходит к рослому второкласснику и останавливается молча в двух шагах от него. «Хочешь шарешков, малыш?» – спрашивает фарсила. Новичок молчит. Он предчувствует, что орехи, предложенные ему так внезапно, неудобоваримы. Ну, чего рот разинул? Корова влетит. Хочешь орехов, я тебя спрашиваю? Я не знаю, бормочет, заикаясь, новичок. Не знаешь, так надо попробовать. Держи пошире карман. Раз орех, два орех, три, четыре. Фарсила методически щелкает малыша в лоб, пока у того на глазах не выступят слезы. Довольно, накушался? «Ну, а теперь для пищеварения не хочешь ли на скрипке поиграть?» И на этот раз, не дожидаясь согласия малыша, он берет в руку последние суставы его пальцев и, поочередно нажимая на них, заставляет импровизированную скрипку гримасничать и взвизгивать от боли. «Хорошая скрипка!» – говорит он, оставив, наконец, в покое руку новичка. «Ты ее береги, братец! Эта скрипка дорогая!» Но Фарсила все это проделывает не изо всех сил и не со зла, потому что сейчас же он совсем добродушным тоном спрашивает. — Послушай-ка, малыш, а ты знаешь какие-нибудь истории? — Что? — удивляется, не понимает новичок. — Умеешь ты рассказывать какие-нибудь истории? Ну, там, про разбойников или про войну. Про дикарей тоже есть хорошие повести. И вот Фарсила ложится на подоконник и закрывает глаза. а новичок Стоя в это время около своего случайного повелителя и рассказывает, вспоминая читанные или изобретая из своей головы занимательный эпизод. Едва он замолчит, как повелитель спрашивает полусонным голосом. А дальше? Гораздо страшнее для первоклассников, кроме второгодных. Этих не только не трогали, но и в память с прошлого года позволяли им даже заходить во второй класс. Были забывалы. Их насчитывалось меньше, чем первых. Но вреда они причиняли несравненно больше. Забывало, изводя новичка или слабенького одноклассника, занимался этим не от скуки, как Фарсила, а сознательно. Из мести или коростолюбия. Или другого личного мотива, соскаженной от злости в физиономии, со всей беспощадностью мелкого тирана. Иногда он по целым часам мучил новичка, чтобы выжать из него последние, уцелевшие от расхвата жалкие остатки гостинцев, запрятаны где-нибудь в укромном уголке. Шутки забывалы носили жестокий характер и всегда оканчивались синяком на лбу жертвы или кровотечением из носу. Особенно и прямо-таки возмутительно злы были забывалы по отношению к мальчикам, страдающим каким-нибудь физическим пороком, заикам, соглазам, кривоногим и так далее. Дразня их забывала проявляли самую неистощимую изобретательность. Но и забывалы были ангелами в сравнении с отчаянными этим бичом Божьим для всей гимназии, начиная с директора и кончая самым последним малышом. Удивительно, какими только путями, вследствие каких причин и уродливых нравственных воздействий мог сложиться этот безобразный тип. Вероятнее всего, он остался как печальное извращенное наследие прежних кадетских корпусов. Когда дикие люди, выросшие под Розгой, в свою очередь Розгой же, употреблявшиеся в ужасающем количестве, подготовляли других диких людей к наилучшему служению Отечеству. А это служение опять-таки выражалось в неистовой порке подчиненных. И такое предположение о происхождении отчаянных тем более справедливо, что сами отчаянные изредка называли себя «закалами» или «закаленными». Термин, как свидетельствуют мемуары николаевских майоров, возникший в корпусах именно в первой половине прошлого столетия, в эпоху знаменитых суббот, когда героем считался тот, кто на зло начальству без малейшего стона выдерживал сотни ударов. Прежде всего отчаянные выделялись от товарищей наружностью и костюмом. Панталоны и пиджак у них всегда были разорваны в лохмотье, сапоги с рыжими задниками, нечищенные пуговицы позеленили от грязи. Чесать волосы и мыть руки считалось между отчаянными лишней, пожалуй, даже вредной роскошью, бабством, как они говорили. Кроме того, так как отчаянный принадлежал в то же время к страстным игрокам, то правый рукав пиджака у него был постоянно заворочен, а в карманах всегда бренчали десятки пуговиц и перьев. Воспитатели побаивались отчаянных, потому что отчаянный никому не спускал. Если к нему кто-нибудь из воспитателей и учителей обращался на «ты», это иногда случалось, то отчаянный обрывал хриплым басом. Ты мне не тыч, я тебе не Иван Кузьмич.